Ты поселился в моей голове. Ночью мне так и не удалось сомкнуть глаза. В пять утра я вылезла из кровати, оделась, напилась кофе и отправилась в родительский дом в Атлан. Еще никогда я не ездила так быстро. Буду дома через полтора часа и пусть родители все объяснят мне. Пусть! черт возьми расскажут как вильям велланд возможно единственный совместимый со мной человек на всей земле не считая брата оказался в нашем доме восемь лет назад кто нашел его и зачем привез голову распирали многочисленные догадки но я хотела услышать правду из уст родителей маму я нашла в саду на коленях возле любимых розовых кустов, которые требовали осенние обрезки. «Лори!» — воскликнула она, осторожно обнимая меня и не снимая при этом садовых рукавиц. «Вот это сюрприз! Идем в дом! Ну и холод сегодня, аж слизняки все попрятались! Ральф! Ральф!» Мелисса накрыла стол в гостиной, свежеиспеченные содовые булочки, апельсиновый джем, куски черного и белого пудинга, обжаренные в сливочном масле, картофельные оладьи. Все, как я люблю. Папа поставил передо мной кружку кофе и сел рядом. «Как университет? Как новая жизнь?» — спросил он. Тебе все нравится? Ничего нового с тех пор, как мы говорили по телефону. Хотя нет. кое-что произошло. И я начала намазывать ежевичным вареньем тост, выдерживая многозначительную паузу. Я встретила человека, который совместим со мной, и он уже бывал в этом доме. Мама перестала жевать. Папа отставил кружку кофе и вздохнул так глубоко, как будто не дышал с момента моего приезда. Милиса опустила глаза, а потом и вовсе ушла на кухню и принялась энергично, чуть ли не яростно вытирать полотенцем тарелки. Не радость, а боль и сожаление отразились в глазах родителей. «Вы знали о том, что мы совместимы? Поэтому он сюда приезжал. Вы хотели познакомить нас?» «Ральф», — умоляюще произнесла мама, словно призывая папу взять ситуацию под контроль. Тот аккуратно придвинул ко мне стул и положил руку на плечо. «После того, как мы узнали о твоем диагнозе, Мы начали искать семьи, которые тоже столкнулись с подобным недугом. Это заняло время. Жена одного из моих знакомых работает в университете Эдинбурга и согласилась помочь. Она как раз проводила масштабное исследование в области редких аутоиммунных реакций и заинтересовалась твоим случаем а чуть позже сообщила, что с ней на связь вышла другая семья из Норвегии. Они сообщили, что их сын страдает редкой формой аллергии, которая по симптоматике была очень похожа на твою. Я молча смотрела в свою тарелку, аппетит пропал. Мои руки начали так сильно трястись, что пришлось отложить столовые приборы. Она соединила вашу кровь в одной пробирке. Твоя кровь закипала и сворачивалась, если контактировала с кровью других людей. Его кровь тоже вела себя подобным образом. Но при смешивании вашей крови друг с другом ничего не произошло. Она сообщила об этом открытии нам и Велландам. Мы списались с ними и поддерживали связь не один год, вцепились друг в друга, зная заранее, что вы с Вильямом однажды вырастите и, вероятно, будете нуждаться друг в друге. Мама присела рядом и крепко обняла меня. Иначе я бы, наверное, грохнулась со стула. Мы отправляли Велландам принадлежащие тебе вещи, которые ты носила или к которым не раз прикасалась. Твой черный шерстяной плед, твой шарф, твои перчатки для верховой езды. А Веланды присылали нам вещи Вильема, Белый свитер с вышитым оленем, его красно-голубую хоккейную куртку, его черный игрушечный вертолет на радиоуправлении. Ты надевала его одежду и играла с его игрушками. Он укрывался твоим пледом, носил твой шарф. Перчатки для верховой езды оказались ему малы, улыбнулся папа. Но в остальном эксперимент оказался успешен. Его кожа не реагировала на тебя, а твоя не реагировала на него. А потом мы решили, что пора. «Пора бы вас познакомить», — вздохнул отец и уставился в свою чашку. Я сидела за столом, молча ловя каждое слово. Моя спина одревенела от напряжения, мой кофе стыл, руки слишком дрожали, чтобы пытаться держать чашку. «Что было дальше?» — хрипло пробормотала я. Велланды уехали, увезли сына и больше не выходили на связь. Вернее, Ингрид написала однажды и сообщила, что у Вильяма тяжелое посттравматическое расстройство и что они работают над этим. И отец отвернулся. На этом все закончилось. Почему моя съемная квартира оказалась в том же доме, что и его? Это популярный среди студентов жилой комплекс. Но почему он приехал в Ирландию? Почему не Норвегия или любая другая страна? Без понятия. Может, просто совпадение? Ирландская культура на пике популярности... Ф -ф, фыркнула я притянутыми за уши объяснениями, меня не впечатлишь. «Эти ребята уже знают, что ты — это ты», — нахмурилась мама. «Да, он узнал меня». «И как отреагировал?» «Плохо. Пить со мной на бурдершафт вряд ли будет». «Долорес?» Мама обратилась ко мне чуть ли неофициально. «Если будет хоть какое-то неадекватное поведение с его стороны, я не говорю о травле, вы уже взрослые люди, но если он все еще злится и только попробует...» «Я не дам себя в обиду, мам. Будь спокойна. Держи нас в курсе, ладно? Я верю, что он хороший молодой человек» из прекрасной семьи, но мог затаить обиду, так что просто будь бдительна. Он не тронет меня. Так твердо сказала я, что родители переглянулись. Ему нет до меня дела. Кажется, он отпустил прошлое. И у него есть девушка, которая не оставляет ему свободного времени на... «Ерунду из прошлого вроде меня». «В смысле девушка?» — переспросила мама. «Что значит девушка?» — одновременно с ней спросил отец. «Ну, у всех парней в этом возрасте обычно случаются девушки», — кашлянула я. «Они совместимы?» «Нет», — ответила я и опустила глаза. Обсуждать с родителями Вильяма и его отношения с Айви было как-то странно. «Должно быть, это очень чреватое последствиями отношения, подытожила мама, тщательно подбирая слова. «Ага, стрёмные», — сказала я, даже не пытаясь найти литературный синоним. Перед глазами стояло обожжённое тело Вильяма но его всё устраивает». Мама с папой снова переглянулись, очевидно поражаясь моей осведомлённости. «Я познакомилась с Бекки, его сестрой», поспешила объяснить я. «И мы вроде как подружились». Она иногда рассказывает о нём. «Ах, вот оно что!» — кивнула мама. «Но боюсь это ненадолго». «Сегодня я собираюсь рассказать ей, кто я». Папа с мамой снова приуныли. Надо обязательно сказать им, что не их вина, что я обречена быть одинокой. Они и так сделали все, что могли. И сказать спасибо хотя бы за то, что попытались. Чем я и занялась. Потом мы прикончили завтрак, Я погуляла по саду и дому, наслаждаясь мощным и сладостным чувством умиротворения и безопасности, которая всегда переполняла меня дома и отправилась в обратный путь. По радио снова крутили «Walking on car» «Всё тот же дождь над головой, всё те же спутники. Я люблю этот городок». А вот Ты теперь живешь в моей голове. Не обращай на меня внимания, Не обращай внимания, Я просто думаю о тебе. Цитируется в переводе автора текст песни Don't Mind Me Ирландской группы Walking on Car. За окном мелькали маленькие домики Из красного кирпича, и багряные кленовые рощи. милиса завернула мне с собой шоколадный кекс, который я предложу сегодня Бекке, когда она придет в гости, но доедать, скорее всего, буду в полном одиночестве. Мама срезала для меня свежих осенних цветов из сада, целую охапку георгинов сорта Blackjack, таких темных, почти черных. А на пассажирском сиденье лежала коробка, которую отыскал на чердаке папа, как только я заикнулась о ней. Внутри лежал белый свитер с вышитым оленем и красно-голубая хоккейная куртка и черный вертолет на радиоуправлении с нарисованным гербом Вооруженных сил Норвегии.